Икона. В свинарник нам дали помощника, нашего дедушку Ваню Детова. Он теперь пас свиней, когда я ходила в школу. Мне нравилось с ним разговаривать, и ещё он играл на гармошке и продолжал смешно называть меня разными именами: то Мариха, то Маша, то Маруся-поросёнковна, это если опоздаю подменить его на обед. "Живи за всех, деточка", непонятно говорил дед Ваня. В самом начале мая умерла бабка Кариха, и нам отдали её избушку. Она была больше нашей коптёрки. Мы могли разобрать её, привезти брёвна к свинарнику и пристроить к коптёрке комнату или даже две. Правда, самим нам это было не под силу. Мы ждали, что когда-нибудь кто-то из мужчин поможет нам это сделать. "Я всё равно не буду там жить", сказала я. Она заколдовала и мину. Всё в руках Божьих. Вздохнула бабушка. Я боюсь туда идти, призналась я деду Ване. Говорят, там призрак. Деточка, а ты возьми полынь, призраки боятся полыни, посоветовал дедушка. Но я не пошла в избушку после похорон Карихи вместе со взрослыми. В деревне говорили, что бабку умирало долго и тяжело. Вся стена у лежанки была исцарапана ногтями до самых брёвен. Через несколько дней я подкараулила Чумичева. Без мины он не обращал на меня внимания и очень удивился, когда я появилась у их плетня. «Пойдешь со мной на чердак к Харихе?» — спросила я у Чумичева. «Я одна боюсь, а ты там уже был». «Ты чё? Там же теперь два призрака. Думаешь, бабка умерла по-настоящему? Она из своего дома не на шаг». Выпучив глаза, сообщил Чумичев. «Ты же смелый! Ты с одним призраком говорил, и с двумя не испугаешься!» — сказала я. «Мне очень у них спросить надо. И полынь у меня есть. А я тебе за это секрет скажу про зеленого льва!» Чумичев не мог решиться, стоит ему связываться со мной или нет. А мне обязательно нужно было спросить у призрака, «Хорошо сейчас моей сестре Мине или нет?» Еще я хотела спросить, когда закончится война и когда вернется папа. И увижу ли я ещё тётю Юзефину и Теодору, и станет ли Лиле учительницей? У меня было столько вопросов. Чумецов согласился. Мы за дамами пошли к домику Карихи. Только клянись самым дорогим, никому об этом не болтать, потребовал он. Я покрылась именем Бога. Чумецов выпучился на меня и покрутил у виска. Двери в деревне не закрывались на замки, И у корихи они были просто завязаны веревочкой. Было еще совсем светло и не очень страшно. Мы нырнули внутрь. Чумичев стоял у дверей избушки, озирался, чесал голову. В избушке не было чердака. Это была избушка без потолка, только с крышей. Она топилась по-черному, без трубы. «Неожиданно!» — пробормотал Чумичев. Я поняла, что он наврал про чердак, и молчала. Женщины убрались в домике после похорон. Внижняя избе была совсем пуста. Только в углу напротив печи оставалась какая-то полка с тёмными дверками. Чумечёв подкрался к ней, встал на лавку и открыл. Тфу, сказал он. Иконы. Я забралась рядом, чтобы рассмотреть. Это были два старых, тёмных рисунка. Я их узнала. На одном был Дедушка дедов на другом нашей Лиле в необычном платке. "А ты правда думаешь, что Бог существует?" резко повернувшись ко мне, спросил Чумячёв. "Не знаю", прошептала я. "Бог, эй, Бог!" постучал Чумячёв в бороду дедову. "Да где?" Вдруг дверь избушки резко открылась, мы с Чумячёвым от страха хором вскрикнули и повалились в славки. Вот ты где. Вы что здесь делаете? Непривычно громко и радостно кричала Лиля. Сдурела так людей пугать. Вскочив с пола, напустился на неё чумечов. Сами хороши, забрались в чужую избу и непонятно чем заняты. Мария, что за дела? Еле тебя нашла. Лиля улыбалась. Было видно, что она совсем не собирается ругаться. Да идите, идите же ко мне. Мариха, иди. свала на от порога. Солнце садилось. Но в конце весны, в начале мая, оно отделало это не торопясь. Позади лили был свет, и у лили была какая-то хорошая новость. Я, Мариихи и Мария и ещё 100 разных меня смело побежала к сестре.